Глава вторая. Пробоина. 1995 год. — Спасибо, Таня! — со вздохом проговорил Иван, перебросив через руку плащ. — Пора мне. Спасибо за все. Будьте счастливы и нас не забывайте. — И тебе всяческого счастья! — сказала Таня и подставила щеку для поцелуя. Иван приложился сухими губами, тут же отвел побитую сединой голову. Лучше пожелай мне покоя и довольства. Еле слышно пробормотал он. А счастье свое я упустил. Давно уже. Ну что ты? Поспешно возразила Таня, но при этом совсем непроизвольно кивнула головой. Упустил. Годы протранжирил. Он отвернулся, сгорбился, вышел, не оглядываясь. А Таня воротилась в гостиную, Павел сидел у окна и курил. Она подошла, опустилась в соседнее кресло. Павел поднял голову. Ну что? Устала. Ты оказался прав. Ни к чему все это было затевать. Такие все чужие и нам, и друг другу. А уж как старались. Себе и другим внушали, будто по-настоящему рады встреч. Даже когда тебя увидели живого и здорового, обалдели, конечно, Но так ли уж обрадовались? Знаешь, такое чувство, будто захотела второй раз войти в ту же реку, а реки уже нет. Одна старица застойная окунулась, и вся в грязи, в ряске, не отмоешься. Ты действительно устала. Слишком много впечатлений навалилось разом, а теперь отхлынула. Я бы на твоем месте прилег немного, а ты... Не хочется. Думы одолели? Одолели. Не помню, рассказывал тебе или нет, только в этот самый день, ровно 24 года назад, мы начало новой жизни отмечали. Как это новая жизнь? Окончание школы. Их класс только-только выпускные сдал. «Их класс?» — недоуменно переспросила Таня. «Ну да?» Они ведь все в одном классе учились, Иванька, и Леня, и Ник, и Ёлка тоже. Таким составом на озера и рванули на велосипедах. Молодые были, у каждого все впереди. А теперь вот встретились те же, но без Ёлки. Прости, я не знала. Да не извиняйся. Ты правильно поступила. Нужно было взглянуть в глаза друг другу еще раз. — Наверное, последний. Я за сегодня много пережил и, кажется, многое понял. Что ты понял? Пока не знаю. Точнее, знаю, только в слова не ложится. Что ничего не бывает случайно, что ли? Павел замолчал. Таня подошла к его креслу, обняла мужа сзади, прижалась лбом к затылку. «Люблю тебя», — прошептала она, — «так люблю тебя». Моя единственная. Павел внезапно вздрогнул. От этого неожиданного движения вздрогнула и Таня. «Что — Что? — встревоженно спросила она. — Что это было? — Так, ничего. Почудился. Он помолчал. — Ты иди, я докурю и тоже поднимусь. Надо бы вздремнуть немного перед ночной прогулкой. Не передумала еще белыми ночами полюбоваться? — Нет, что ты. Она расцеловала его и отправилась в спальню. Павел потушил сигарету, встал, в окно поглядел на залив и вновь из пустоты отчетливо шепнул голос, который он не мог не узнать. А как же я? 1976-1979 годы. Таксист помог донести чемоданы до самых дверей, за что был одарен ослепительной улыбкой и пятеркой сверхсчетчика, и отчалил премногоблагодарный. Таня вынула из кармана заранее приготовленные ключи, домой она позвонила прямо из порта, и никто трубку не взял, и открыла дверь. В прихожей на нее пахнуло ароматным сладким дымом трубочного табака. Странно, ада трубку не курит. Дядя Кока не курит вообще. Может быть, погостить приехал кто-нибудь. Таня занесла в квартиру чемодана и отправилась на розыске. В гостиной никого, в кухне тоже. Только в раковине полно грязной посуды. На столе ополовиненный ленинградский набор, коробочка с крохотными пирожными, початая бутылка горького кампори, стакан, на плите исходит последним паром раскаленный чайник, Она выключила газ, открыла форточку. Э — Эй, есть кто живой? — громко позвала она. — Чайник чуть не загубили. Ноль эмоций. В лавку, что ли, выскочили разъявы. Ну и фиг с вами, — сказала Таня и полезла под холодный душ, скинув одежду прямо в ванной. Остальное подождет. Жарко. Душ здорово взбодрил ее. Напевая и пританцовывая, Таня промчалась в свою комнату и принялась рыться в ящиках комода, подыскивала бельишко посимпатичнее. Вдруг чего то захотелось принарядиться, пусть даже никто и не видит. За спиной раздалось нарочитое покашливание и два-три хлопка в ладоши. Таня резко выпрямилась, развернулась, инстинктивно прикрывшись какой-то тряпочкой. На ее тахте лежал совершенно голый Никита, и гнусно ухмылялся. «Мне повизжать для порядку?» — ангельским голоском осведомилась Таня. «Ты не пой!» — с грузинским акцентом проговорил Никита. «Ты так ходы, ходы!» Нашел Людмилу Зыкину. Таня хмыкнула, нащупала в ящике другую тряпочку, кинула ему «Прикройся, ахальник!» Смотреть противно. — Ой, цветет калина в поле у ручья. — Тело молодое, отрастила и я, — загласил он ей в затылок. — Надо же, вот уж кого не ожидал. За пять лет студенческой жизни братец, впрочем, как и она сама, не шибко баловал родной дом своими посещениями. На первых порах еще наезжал, на зимние каникулы, на майские, а потом разругался с Адой и дядей Кокой и как отрезало. Вещички с вокзала закинет, буркнет что-то взамен разговора и отчалит по друзьям или еще куда. Главное, размовка вышла из-за сущей ерунды, точнее, из-за того, что старшие отважились, наконец, на то, что давно уже следовало бы сделать. С концами сдали папашу маразматика в богодельню. Еще учась в школе, она недоумевала, как может Никита, такой эстет и чистюля, ходить за старым идиотом, как нянька выносить за ним горшки, менять вонючие подштаники, мокрые или обкаканные. Старик, садясь на горшок, нередко забывал стаскивать перед этим трусы, а то и штаны. Дошло до того, что братец Милый надумал вообще не поступать в свой распрекрасный институт, видите ли, матери одной будет со стариком не справиться, и соизволил отъехать в столицу только после многократных адочкиных заверений. В институт он поступил, а в конце ноября, вернувшись с затянувшегося допоздна свидания с генералом, Таня застала в доме большую перестановку, в гостиной на месте пожилого дивана образовалось антикварное бюро красного дерева с креслом, в бывшей Никитиной комнате вырос роскошный двуспальный гарнитур, вещи брата перекочевали в полутемную людскую, откуда начали уже потихоньку выветриваться ароматы академика. Ада, опустив глазки, поведала не особо любопытствующей дочери, что папе опять стало хуже, и его пришлось срочно положить в больницу. Ненадолго. Дядя Кокос с Адой всю зиму сочиняли какие-то бумаги. Касательно все Влада Ивановича ездили по инстанциям. Таню они ни во что не посвящали, но очень скоро ей стало ясно, что Захаржевский В.И. едва ли вновь переступит порог своего дома. Кто бы возражал! А вот Никитушка отчего-то надулся. Даже с ней общаться перестал, хотя она тут ни с какого боку. Так только здрасте, до свидания. Один раз, правда, по делу позвонил прямо на ранчо, вскоре после того, как она с Павлом, считай, познакомилась. Денег попросил другу на кольца, в попыхах забыли. Перед самой свадьбой спохватились, а всю капусту уже на торжество выложили. Сначала она давать не хотела, перетопчутся как-нибудь, но, узнав, что речь идет о Ванечке Ларине, согласилась и даже решила про себя, что продолг этот якобы забудет. Не ради Ванечки, естественно, ради Павла, принимавшего в этой свадьбе большое участие. Насколько она понимала этого человека, он непременно в голове отложит, какая она щедрая, да и сумма довольно смешная — четыреста рваных. Можно и не вспоминать про отдачу. Вскоре на кухню притащился Никита, сел напротив, закурил, плеснул себе аперитива, трусы напялил, и на том спасибо. Хлебнешь? Не-а. Горькая, теплая. Есть и сладенькая, и прохладненькая. Он извлек из холодильника литруху итальянского вермута, откупорил, посмотрел на Таню, она кивнула. Наливай. — А по какому поводу гуляешь? Да еще в одиночку, если не ошибаюсь. — Не ошибаешься. Еле вырвался, приехал, понимаешь, с дружками оттянуться напоследок. — Да в городе нет никого. — Напоследок? — Свободу пропиваю, сестренка. — Женюсь. — Поздравляю. Таня сдобрила кислую интонацию лучезарной улыбкой, и подняла стакан с вермутом. «Зай брав унт гизунт!» Никита залпом выпил полстакана неразбавленного кампари и поморщился. «Спасибо, сестренка, одна ты меня правильно понимаешь. И пожелала самое то. Именно отвага и здоровье в ближайшее время понадобятся мне больше всего». Таня вопросительно посмотрела на него. «Сейчас сама увидишь», — сказал он, вышел, через минуту вернулся со стопочкой фотографий и положил перед ней. С верхней фотографией на Таню гестаповскими глазами смотрела молодая дама весьма своеобразной наружности, мощной челюсти, безгубый рот стянут в куриную гуску, нос тяжелой каплей свисает с узкой переносицы, жидковатые волосы строго расчесаны на косой пробор. Таня даже присвистнула. На редкость удачное фото. Ты не поверишь, но это действительно так. Ты остальные посмотри. Таня посмотрела и убедилась в правоте его слов. Никитина невеста была сфотографирована в разных позах и в разной обстановке. За письменным столом с книжкой, на диванчике с бокалом шампанского в тощей руке, на Гоголевском бульваре целомудренно держась за руки с Никитой на пляже и краше, чем на первой фотографии, не выглядела нигде. — Она у тебя пловчиха? — спросила Таня, показывая на пляжную фотографию. — Пловец! — серьезно ответил он. — Это как понимать? Уж не на сексуальную ли ориентацию намекаешь? — Как если бы! — Пловец! Это фамилия такая. — Ольга Владимировна Пловец! — — А что? Ей идет. Бежит. — Ладно, не сыпь мне соль на раны. Давай лучше еще по одной. Таня прикрыла стакан рукой, Никита пожал плечами и налил себе. — Ты лучше расскажи, где ты такое сокровище откопал? — Где, где? В стольном граде, где же еще? В самом что ни на есть бамонде в хуй сосаэти, извините за английский. Таня фыркнула. «Мерси сосайте самим. Мне-то можешь пробомонт не заливать. Девочки там упакованные, как принцессы, особенно те, на которых природа отдохнула. Она еще раз посмотрела на фото портрет Никитиной невесты. А тут человек работы Москва-швея, и микроскопа не надо». В министерских кругах принято считать, что скромность полезна для здоровья. Хочешь сказать, что вот это из МИДовских кругов? Не поверю. Количество министерств в нашем государстве рабочих и крестьян прямо пропорционально росту благосостояния народа. Бег залудил политинформатор Хренов но и в каком же ведомстве такие пловцы произрастают? Папочка наш пловец Владимир Ильич имеет четверть века беспорочной службы в Минтопэнерго. В Мин кого? В Минтопэнерго. Министерстве топлива и энергетики СССР. Министром? заместителем начальника канцелярии третьего отдела одиннадцатого управления третьего главка. Погоди, что-то я не догоняю. бенефисты в чем? Элементарно, Ватсон. Все наши внешние ведомства, организации, кастовые, закрытые. Человеку со стороны, если он невысокий партийный назначенный, в этой системе координат мало что светит. В лучшем случае выйдешь на пенсию советником посланника, который всем советует, а его все посылают. А если не со стороны? В смысле? А, ты вот о чем. Пробовал, не вышло ничего. Невесты у них считанные, на свой круг запрограммированные. Да и в корень зрить надо, как Козьма Прутков советовал. Поясни. Видишь ли, Так уж получилось, что реально все благосостояние обожаемого Фатерлянда строится на природных ресурсах, в первую очередь топливных. Только ими мы торгуем без балды, только они приносят в казну настоящие денежки, которые и дают нам возможность худо-бедно поддерживать штаны и еще прикармливать разных макак, назвавшихся марксистами-ленинцами. Надёжней этой кормушки не отыскать, как ни крути. А Владимир Свет Ильич, винтик в машине вроде бы и маленький, зато на самом нужном месте. Через его канцелярию все проводки по экспортным операциям проходят. В общем, мне уже намекнули, что через годик ждёт меня одно весьма хлебное местечко в очень цивильном зарубеже. Оленька как раз Академию Народного Хозяйства закончит. Я на Венском островке ООН отстажируюсь. Sounds good, ain't it? Absor-fucking-lutely. Зашибись, гудее некуда. тут я смотрю, ты счастлив без меры. Ну, матушка, за все платить приходится. И когда же грядет радостное событие? Послезавтра. Билет у меня на завтрашнюю стрелу. Гуманные пловцы аж на неделю гульнуть отпустили. Но в час X при полном параде явиться на эшафот. Никита налил себе еще полстакана, выпил, судорожно заглотил пару крошечных бисквитов. Таня смотрела на него с легкой улыбкой. А да с дядей Кокой уже там, там, там. Контакты наводят со сватями, будущими к свадьбе готовятся, вопросы всякие утрясают. Он горько усмехнулся. Выходит у тебя теперь с ними мир полный <смех> слияние в экстазе. Что было, то было, прошлого не воротишь, да и не надо. Слушай, ты как хочешь, а я курну. Так и я не против. Мальборо будешь? Тут другое требуется. У меня табачок. Клан женатый, между прочим. Кто женатый? Табачок. Я в него черненького немного всыпал. Утоли мои печали. Таня недоуменно посмотрела на брат. Ну, под курочка, — пояснил Никит. Неужели не пробовал ни разу? Да как ты и не тянула особо. Надо же. А мне говорили, что в избранных кругах питерского студенчества сей пагубный порог в большом почёте. Возможно. В этих избранных кругах я не вращаюсь. А зря. Перспективно мыслить надо. Дружбу культивировать. Это сегодня они, томные оболтусы, а завтра сядут в начальственные кресла. Спасибо. Не интересуюсь. Ну, карьеру без связей, не. А кто тебе сказал, что я хочу делать карьеру? Тогда чего же ты хочешь? Не знаю. Жить? Просто жить? Не просто, а на всю катушку. Брать от жизни все, чего пожелаю, а не то, что сочтет нужным дать начальству. Как? Обнося богатенькие хатки, помогая делягам половинить закрома родины? Никита криво усмехнулся. «Я так, знаешь ли, тебя скоренько научат скромности в желаниях». «То есть? То есть загремишь так, что никакие дяди Коки не отмажут?» «Что это ты, братец, вдруг так забеспокоился? Боишься, как бы сестра тебе анкетку не попортила?» «А ты не боись. В мои планы такие варианты не входят. Только вот желательно, чтобы ты свои умозаключения моей деятельности...» держал при себе. — Не дурак, тебе одно и говорю. А раз не дурак, то и ладно. Таня плеснула себе и Никите, не успевшего потеплеть вермута, — чтоб все у нас хорошо было. — Слушай, у тебя там по случаю моего приезда ничего пожевать не заготовлено? — Оказалось, что заготовлено. Нашлась и жареная курица в духовке, и грибной салат, и баночка икры, и еще что в фрателе Герчи. Под это-то хозяйство Таня и изложила братцу свое предложение, ради которого собиралась сегодня же специально выехать к нему в Москву, но вот не понадобилось. А предложение это было следствием очередного Таниного экспромта, сыгранного непосредственно в круизе. Еще на паспортном контроле в Одесском пассажирском порту Таня заметила одно знакомое лицо. Этот кряжистый, чернокудрый мужичок с гордым именем Архимед несколько раз приезжал на ранчо вместе с Шаром и относился к числу людей, наиболее приближенных к Вадиму Ахметовичу. Своего рода телохранитель, но и не только, Шаров нередко уединялся с ним в кабинете и обсуждал, судя по всему, вопросы довольно важные. Она тогда направилась было к Архимеду через весь зал, но тот, как бы между делом, отсигналил ей, мы пока не знакомы. Не успел скрыться за бортом родной берег, как к Тане начал клеиться довольно странный субъект, круглый, розовый, лысый дядечка лет сорока, в темных очках и шикарном белом костюме. Дядечка благоухал коньячком, но кабелировал относительно интеллигентно, и Таня не стала посылать его куда подальше, а от нечего делать приняла его приглашение выпить по коктейлю в баре Александра Пушкина. За коктейлем они разговорились. Таня узнала, что зовут этого Мурзика Максимилианом, что его покойный папа был выдающимся архитектором, лауреатом множества премий, а сам Максимилиан работает в одном серьезном учреждении из тех, чьи названия не произносят вслух. Последним словам, произнесенным театральным шепотом и с многозначительной оглядкой, Таня позволила себе не поверить. С работниками подобных учреждений она сталкивалась по работе в интуристе и неплохо изучила их повадки. Максимилиан просто набивал себе цену. За вторым коктейлем последовал третий, А потом Максимилиан заказал целую бутылку экспортной водки и шампанского для отказавшейся от водки Тани. Закончились эти посиделки тем, что Максимилиана еще за час до ужина пришлось отволочь в каюту, и в этот вечер он был уже не боец. Таня сама не сумела бы сказать, что поводило ее продолжить это... Малоинтересное знакомство, но когда на второй день зеленый и дрожащий всем телом Максимилиан выполз к обеду и начал бубнить что-то невразумительное насчет морской болезни, она ответила неотразимой улыбкой, предложила ему место за ее столиком и угостила джином с грейпфрутовым соком. К вечеру он опять накачался в лёжку. На следующее утро, загорая в шезлонге около бассейна, Таня услышала, как Максимилиан противно конючит выпивку у красавца-бармена, коротавшего нерабочие часы под ласковым черноморским солнышком. Бармен лениво и презрительно отбрехивался, а потом пожал загорелыми плечами и молча нырнул в бассейн. Таня выждала, когда Максимилиан, помаявшись в волю и так и не заметив ее, сокрушенно вздохнул и отправился, несолно хлебавши, вниз, Таня, не особо спеша, догнала его, увлекла в свою каюту и налила стаканчик из своих запасов. Благодарность Максимилиана не знала границ. Однако в скорости он запросил еще. Таня ласково и твердо отказала, смягчив отказ напоминанием, что бар... Открывается через каких-то полчаса. По варне они путешествовали под руку и заглянули не в один кабачок,